Урортный роман. Там в кипарисовой аллее закат окрасил летний зной. Вы о любви слова жалее. Молчите пристально со мной. В взгляде вашем знак вопроса. Шаги по гравию шуршат. И прилетают альбатросы молчанье наше нарушать сидеть в тени за чашкой кофе хоть вечность с вами я хочу у вас такой прекрасный профиль а про анфас я промолчу страницы наших биографий зальёт недолгий солнца свет И за куртурных фотографий с годами так теряет цвет. И может, я пишу напрасно на оборотной стороне. Я третий справа в майке красной. Не забывайте обо мне.